Штирлиц кончил прослушивать эту магнитофонную запись, быстро поднялся и отошел к окну, чтобы не встречаться взглядом с тем, кто вчера просил пастора о помощи, а сейчас ухмылялся, слушая свой голос, пил коньяк и жадно курил. — С Куревым у пастора было плохо? — спросил Штирлиц, не оборачиваясь. Он стоял у окна, громадного во всю стену, и смотрел, как вороны дрались на снегу из-за хлеба. Здешний сторож получал двойной паёк и очень любил птиц. Сторож не знал, что Штирлиц из СД. И был твёрдо уверен, что коттедж принадлежит либо гомосексуалистам, либо торговым воротилам. Сюда ни разу не приезжала ни одна женщина. А когда собирались мужчины, разговоры у них были тихие, еда изысканная и первоклассная. Чаще всего французское вино. Да, я там замучился без курева. Старичок Говорун, а мне хотелось повеситься без табака. Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на вербовку. Бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все, лишь бы работа была результативной и быстрой. Присматриваясь к Клаусу, Штирлиц с каждым днем их знакомства испытывал возрастающее чувство страха. «А может быть, он болен?» — подумал однажды Штирлиц. «Жажда предательства — тоже своеобразная болезнь». «Занятно. Клаус полностью бьет Ламброза. Он страшнее всех преступников, которых я видел, а как благообразен и мил». Штирлиц вернулся к столику, сел напротив Клауса, улыбнулся ему. но «Ну спросил он. «Значит, вы убеждены, что...» Старик наладит вам связь. Да, этот вопрос решенный. Я больше всего люблю работать с интеллигентами священниками. Знаете, поразительно. Наблюдать, как человек идет на гибель. Иногда мне даже хотелось сказать иному. «Стой, глупец, куда?» «Ну, это уж не стоит», — сказал Штирлиц. «Это было бы неразумно». «У вас нет рыбных консервов?» «Я схожу с ума, без рыбы. Фосфор, знаете ли, требует нервные клетки». Я приготовлю вам хорошие рыбные консервы. Какие вы хотите. Я люблю в масле. Это я понимаю. Какого производства? Нашего? Или... Или... — засмеялся Клаус. Пусть это не патриотично, но я очень люблю и продукты, и питьё, сделанные в Америке или во Франции. Я приготовлю для вас ящик настоящих французских сардин. Они в оливковом масле, очень пряные, масса фосфора. знаете, Я вчера посмотрел ваше досье. Дорого бы я дал за то, чтобы взглянуть на него хоть одним глазом. Это не так интересно, как кажется. Когда вы говорите, смеетесь, жалуетесь на боль в печени, это впечатляет, если учесть, что перед этим вы провели головоломную операцию. А в вашем досье скучно. Рапорты, донесения, все смешалось. Ваши доносы, доносы на вас. мне это не интересно Занятно другое. Я подсчитал, что по вашим рапортам, благодаря вашей инициативе, было арестовано 97 человек. Причем все они молчали о вас. Все без исключения. А их в гестапо довольно лихо обрабатывали. Зачем вы говорите мне об этом? Не знаю. Пытаюсь анализировать, что ли. Вам бывало больно, когда людей, дававших вам приют, потом забирали? А как вы думаете? — Я не знаю. — Черт его поймет. Я, видимо, чувствовал себя сильным, когда вступал с ними в единоборство. Меня интересовала схватка. То, что будет с ними потом, не знаю, что будет потом, с нами, со всеми. — Тоже верно, — согласился Штирлиц. — После нас хоть потоп. И потом наши люди — трусость, низость, жадность, доносы. В каждом, просто-напросто в каждом. Среди рабов нельзя быть свободным. Это верно. Так не лучше ли быть самым свободным среди рабов? Я-то все эти годы пользовался полной духовной свободой. Штирлиц спросил, — Слушайте, а кто приходил позавчера вечером к пастору? — Никто. — Около девяти. — Вы ошибаетесь, — ответил Клаус. — Во всяком случае, от вас никто не приходил. Я был там совсем один. — Угу. Может быть, это был прихожанин. Мои люди не разглядели лица. — Вы наблюдали за его домом? Конечно, все время. Значит, вы убеждены, что старик будет работать на вас. Будет.